порываясь лететь все время в одном направлении. Прозрачный пластиковый пол позволял наблюдателю, лежащему под клеткой, следить за птицей. Чтобы обеспечить точную регистрацию положения птицы в любой момент, пластик был размечен на ряд секторов. Самой важной переменой в опытах Крамера было направление света, попадавшего в клетку. Поэтому он поместил экспериментальную круглую клетку в шестигранный павильон, каждой из сторон которого имела окно со ставнем. К внутренней стороне ставня прикреплялось зеркало, изменявшее направление луча света, идущего в клетку. И, наконец, и клетку, и экран вокруг павильона можно было вращать. Когда все было готово, Крамер расположился под прозрачным дном клетки с тетрадью и карандашом в руках и каждые десять секунд записывал, какой размеченных секторов занимала птица. По утрам в течение, по крайней мере, часа Крамер отмечал положение птицы и очень скоро убедился, что ни оборудование, ни его собственное присутствие – Не беспокоит скворцов Теперь исследователям Уже не мешали Неопределенности ни и ни неточности Неизбежные при наблюдениях В полете Лабораторный опыт позволял Экспериментатору менять Контролируемые условия Любым Нужным ему образом Как например Будут вести себя птицы Если луч света Попавший в клетку отразиться зеркалом под прямым углом к его естественному направлению. Ведь в такой ситуации положение Солнца должно оказаться находящейся в клетке птицы, повернутым на 90 градусов. И снова Крамар педантично записывал. Первые 10 секунд птица в секторе номер восемь, Вторые 10 секунд в секторе номер 9. Третий 10 секунд в секторе номер 7, четвертый 10 секунд в секторе номер 9, пятый 10 секунд в секторе номер 8 и так далее, пока не сделал более 350 записей в течение всего лишь часа. Вскоре достоверность полученных результатов стала очевидной. Но примут ли их скептически настроенные ученые? Наверняка нет, поскольку из этих результатов следовал совершенно поразительный вывод. И Крамер снова принимается за свои утомительные наблюдения. Когда же он объявил о своих выводах, научный мир был действительно поражен. Более всего ученых удивил тот факт, что когда направление солнечных лучей было изменено на 90 градусов, скворцы порывались лететь в новом направлении, повернутом на те же 90 градусов. Значит, для определения направления перелета птицам необходимо взять пеленг по солнцу. Крамер искал ответ на интересовавшие его вопросы, всячески изменяя условия своего эксперимента. Вращал непрозрачный экран вокруг павильона, так что птицы могли видеть лишь часть неба. Вращал клетку, прикрывал павильон экранами, чтобы варьировать качество проникающего в него света, имитируя различную степень облачности. Но как бы он ни изменял условия, Скворцы всегда выбирали правильное направление, если видели солнце непосредственно. Крамер, конечно, был знаком с ранней работой Беллинг, показавшей, что пчелу можно научить искать пищу в определенном направлении. А что, если попробовать таким же образом обучать птиц? Исследователь строит круглую дрессировочную клетку, которая так же, как и первая, выглядит изнутри абсолютно симметричной. Но снаружи, вокруг клетки, он равномерно разместил 12 совершенно одинаковых кормушек.